Эми. эми с улыбкой смотрела как джека клр спорит кому взять собаку скотью в монополии они уже сыграли в клуэдо поедая дворцовые булочки клэр выиграла и пробовали три ял терсют когда эми заканчивала готовить ужин чтобы поставить в духовку пока блюда готовились у всех появилось время сходить в душ и переодеться генри ж дремал в корзинке с игрушечной индейкой а Эмми, ну, ей выдалось несколько минут немножко поплакать от сильного облегчения и счастья, потому что ведь все, кажется, вернулось на свое место. Яна и дома и великолепная корзина из дворца более чем восполнила недостающие подарки под елкой. А лучше всего то, что дети были по-настоящему счастливы впервые за несколько месяцев. Возможно, просто, возможно, это Рождество все-таки не будет катастрофой. как она боялась. Ее телефон звякнул, и, взяв его, она увидела сообщение от Люка. эми написала ему утром, пожелав счастливого Рождества и рассказав фантастические новости о Генри. «Вау, какой прекрасный рождественский подарок! Жду не дождусь услышать его всех приключений Генри с королевской знатью. Я уезжаю на пару дней. Может, мы с тобой выведем Генри и Дейзи погулять первого января? Или у тебя другие планы?» эми задумалась. Дети будут у Джима и Бонни. И сама она говорила, что хочет начать Новый год с чистого листа, смотреть в будущее, — она написала ответ и пристально вгляделась в текст, не посылая его. Хватит ли смелости? Сделала глубокий вдох и нажала отправить. — Это свидание, — Люк ответил почти сразу. — На что я и надеялся. Имя улыбнулась с экрана телефона. — Да, Рождество теперь совсем не похоже на катастрофу. Во время обеда были традиционные хлопушки с дурацкими шутками, даже привезенных из Букингемского дворца. Шутки были ужасны Бумажные короны. Ими скинула под стол для Генри остатки курицы, хотя знала, что Джек и Клэр сделали то же самое. Он заслужил. Клэр надела Генри на голову корону, сделала несколько фотографий в окружении семьи, чтобы выложить на странице по следам Генри. Рассказать всем, кто продолжал искать его или помогал в последние дни. что эта история наконец закончилась счастливо, когда даже написала твитт во дворе, чтобы поблагодарить их за возвращение Генри. «Хочешь, чтобы мы убрали с стола, мам?» — спросил Джек, когда они расправились с последним куском рождественского пудинга. Имя с изумлением уставилась на него. «Да, это было бы замечательно. Спасибо, но, может, сделаем это позже?» Я подумала, давайте сначала отправимся с Генри на рождественскую прогулку. Кажется, в этом году мы просто обязаны сесть и послушать речь королевы. Согласны? Конечно, улыбнулся Джек. А я успею сначала позвонить Люси по скайпу, спросила Клэр. Хочу показать ей елочные игрушки из дворца. Эмми с часами. Десять минут разрешила она, и Клэр бросилась вверх по лестнице. Нали себе... Бокал красного вина эми пошла в гостиную, зная, что Клэр потребуется скорее минут двадцать. Убедилась, что запись работает. Просто на случай, если они опоздают на речь королевы. Генри точно заслужил побегать и попрыгать по снегу. Вот может ли их местный парк сравниться с дворцовыми садами, это уж другой вопрос. Сложно было поверить, что Генри... Их Генри жил в Букингемском дворце почти две недели, никто даже не заметил этого. Представить его бродящим парадным залам лающим на членов королевской семьи, уму непостижимо. Но, кажется, он счастлив вернуться домой. эми была еще более счастлива, что он здесь. Она включила телевизор, как раз садилась на диван, когда телефон звонил. Со вздохом поднялась, поняла, что Джек ее опередил. «Да». Эми замерла в дверях, стараясь угадать, кто же это. «Может, мама, — подумала, — она звонит из круиза?» Но тут она встретилась с Джеком взглядом и увидел как в его глазах сменяются сотни эмоций разом. «Значит, не бабушка?» «Привет, пап, — сказал Джек. Эми все поняла. Затаив дыхание, она ждала, что сейчас будет. Джек снова нарет на Джима, повесит трубку, как делал каждый раз после ухода отца, или рождественские чудеса продолжаются». «Ага, с Рождеством», — сказал Джек. «Эй, а ты слышал новости о Генри?» Тут эми поняла, что все будет в порядке. Прислонившись головой к дверному косяку, она чуть отпила вина, слушая, как Джек взахлеб рассказывает отцу о приключении Генри. «Нет, клянусь, вчера ночью его вернули, да еще из дворца прислали громадную корзину подарков и записку с извинениями, что одолжили собаку. Наступила еще одна пауза, но это был хороший знак». назначил что Джек действительно слушал Джима. Такого раньше тоже не бывало. 1 января?» — переспросил Джек, посмотрев на Эмми. «Тебе решать», — шепнула та. «Потому что Джек прав. Он же почти взрослый. Может сам решать, каких людей впускать в свою жизнь. Она просто надеялась, что сын выберет нужных, надеялась, что сама поступит так же». Эмми знала, их ждет много перемен и трудностей, но... Только теперь чувствовала себя действительно готовой встретить их. Она справится с Джимом и Бонни, с тем, что Джек становится взрослым, Клэр растет с каждым днем, с работой, с Генри и Соки, с домом и всем, что ей выпадет, и преодолеет все трудности, сохранив счастье и любовь в семье, не забывая, как ей повезло, что они есть у нее. Будущее открыто перед ней. Думая о нем сейчас, Эмми чувствовала только радостное волнение. «Да». «Наверное, я смогу», — улыбнулся Джек. «Отлично, значит, там и увидимся. Пока, пап. Хочешь поговорить с Клэр?» «Окей». Он побежал по лестнице с трубкой в руке звать сестру, а Эмми улучил момент. Опуститься на диван и посмотреть телевизионную программу на сегодня. «Вдруг скоро будет какой-нибудь хороший фильм, который мы можем посмотреть вместе». эми села. Генри запрыгнул к ней и свернулся рядом. Она погладила его за ушами, чувствуя огромную радость, что песик снова дома, на своем месте, он ведь тоже часть семьи. — Мы скучали по тебе, Генри, — шепнула она. — Без тебя это Рождество не было бы семейным.